Клиффорд Саймак. Детский сад. Он отправился на прогулку ранним утром, когда солнце стояло низко над горизонтом. Прошел мимо полуразвалившегося старого коровника, пересек ручей и по колено в траве и полевых цветах, стал подниматься по склону, на котором раскинулось пастбище. Мир был еще влажен от росы, а в воздухе держалась ночная прохлада. Он отправился на прогулку ранним утром, так как знал, что утренних прогулок у него осталось, наверное, совсем немного. В любой день боль может прекратить их навсегда, и он был готов к этому. Уже давно готов. Он не спешил. Каждую прогулку он совершал так, будто она была последней, и ему не хотелось пропустить ничего ни задранных кверху мордашек цветущих повника со слезинками росинками стекающими по их щекам ни перекличке птиц в зарослях на меже. Он нашёл машину рядом с тропинкой, которая проходила сквозь заросли на краю оврага. С первого же взгляда он почувствовал раздражение. Вид у неё был не просто странный, но даже какой-то необыкновенный, а он сейчас мог и умом, и сердцем воспринимать лишь обычное. Машина – это сама банальность, нечто привычное, главная примета современного мира и жизни, от которой он бежал. Просто машина была неуместна на этой заброшенной ферме, где он хотел встретить последний день своей жизни. Он стоял на тропинке и смотрел на странную машину, чувствуя, как уходит настроение, навеянное цветами, росой и и утренним щебетанием птицы, как он остается наедине с этой штукой, которую всякий принял бы за беглянку из магазина бытовых приборов. Но, глядя на нее, он мало-помалу увидел в ней и другое, и понял, что она совершенно не похожа на все, когда бы то ни было виденное или слышанное, и уж, конечно, меньше всего на бродячую стиральную машину или заметающие следы преступлений – сушельный шкаф. Во-первых, она сияла. Это был не блеск металлической поверхности, не глянец глазурованного фарфора. Сияла каждая частица вещества, из которого она была сделана. Он смотрел прямо на неё, и у него было ощущение, будто он видит её насквозь, хотя он и не совсем ясно различал, что у неё там внутри. Машина была прямоугольная, примерно фута 4 в длину, 3 в ширину и 2 в высоту. На ней не было ни одной кнопки, переключателя или шкалы, и это само по себе говорило о том, что ею нельзя управлять. Он подошёл к машине, наклонился, провёл рукой по верху, хотя вовсе и не думал подходить и дотрагиваться до неё, и лишь тогда сообразил, что ему, по-видимому, следует оставить машину в покое. Впрочем, Ничего не случилось. По крайней мере, сразу. Металл или то, из чего она была сделана, на ощупь казался гладким, но под этой гладкостью чувствовалась страшная твёрдость и пугающая сила. Он отдёрнул руку, выпрямился и сделал шаг назад. Машина тотчас щёлкнула, и он совершенно определённо почувствовал, что она щёлкнула не для того, чтобы произвести какое-нибудь действие или включиться, а для того, чтобы привлечь его внимание, дать ему знать, что она работает, что у неё есть свои функции, и она готова их выполнять. И он чувствовал, что какую бы цель она ни преследовала, сделает она всё очень искусно и без всякого шума. Затем она сняла яйцо. Почему он подумал, что она поступит именно так? Он не мог объяснить и потом, когда пытался осмыслить это. Во всяком случае, она сняла яйцо, и яйцо это было куском нефрита, зелёного, насквозь пронизанного молочной белизной, искусно выточенного в виде какого-то гротескного символа. Взволнованный, на мгновение забыв, как материализовался нефрит, он стоял на тропинке и смотрел на зелёное яйцо, увлечённый его красотой и великолепным мастерством отделки. Он сказал себе, что это самое прекрасное произведение искусства, которое он когда-либо видел, и точно знал, каким оно будет на ощупь. Он заранее знал, что станет восхищаться отделкой, когда начнёт внимательно рассматривать нефрит. Он наклонился, поднял яйцо и, любувно держа его в ладонях, сравнивал с теми вещами из нефрита, которыми занимался в музее долгие годы. Но теперь, когда он держал в руках нефрит, музей тонул где-то далеко в дымке времени, хотя с тех пор, как он покинул его стены, прошло всего 3 месяца. Спасибо сказал он машине и через мгновение подумал, что делает глупость, разговаривая с машиной так, будто она была человеком. Машина не двигалась с места. Она ни щёлкнула, ни пошевелилась. В конце концов, он отвернулся от неё и пошёл вниз по склону мимо коровника к дому. В кухне он положил нефрит на середину стола, чтобы не терять его из виду во время работы. Он разжег огонь в печке и стал подбрасывать небольшие чурки, чтобы пламя разгоралось быстрее. Поставив чайник на плиту и достав из буфета посуду, он накрыл на стол, поджарил бекон и разбил о край сковородки последние яйца. Он ел, не отрывая глаз от нефрита, который лежал перед ним и все не переставал восхищаться отделкой, стараясь отгадать его символику. Он подумал и о том, сколько должен стоить такой нефрит, дорг. Хотя это интересовало его меньше всего. Форма нефрита озадачила его. Такое он никогда не видел и не встречал ничего подобного в литературе. Он не мог представить себе, что бы она значила, и всё же в камне была какая-то красота и мощь, какая-то специфичность, которая говорила, что это не просто случайная вещица, а продукт высокоразвитой культуры. Он не слышал шагов молодой женщины, которая поднялась по лестнице и прошла через веранду, и обернулся только тогда, когда она постучала. Она стояла в дверях, и при виде её он сразу поймал себя на том, что думает о ней с таким же восхищением, как и о нефрите. Нефрит был прохладным и зелёным, а её лицо, резко очерченным и белым, но синие глаза имели тот же мягкий оттенок что и этот чудесный кусок нефрита. «Здравствуйте, мистер Шае», — сказала она. «Доброе утро», — откликнулся он. Это была Мэри Малет, сестра Джонни. «Джонни пошел ловить рыбу», — сказала Мэри. «Они отправились с младшим сынишкой Смита. Молоко и яйца пришлось нести мне». «Я рад, что пришли вы», — сказал Питер. «Хотя не стоило беспокоиться. Я бы и сам зашел за ними чуть позже». «Мне это пошло бы на пользу». И тотчас пожалел о своих словах, потому что последнее время он думал об этом слишком много. Мол, то-то и то-то надо делать, а того-то не надо. Что толку говорить о какой-то пользе, когда уже ничто не может помочь ему? Доктора дали понять это совершенно недвусмысленно. Он взял яйца и молоко, Попросил ее войти, а сам отнес молоко в погреб, потому что в доме не было электричества для холодильника. «Вы уже позавтракали?» – спросил он. Мэри кивнула. «Вот и хорошо», – добавил он сухо. «Готовлю я довольно скверно. Видите ли, я живу вроде как в палатке на лоне природы». И опять пожалел о своих словах. «Шае», – сказал он про себя, – «перестань быть таким сентиментальным. Какая хорошенькая вещичка». "Воскликнула Мэри. Где вы её взяли? Нефрит это странный случай. Я нашёл его." Она протянула руку, чтобы взять нефрит. "Можно?" "Конечно," сказал Питер. Она взяла нефрит, а он наблюдал за выражением её лица. "Как и он тогда, она осторожно держала камень обеими руками. Вы это нашли?" "Ну, не то чтобы нашёл, Мэри, мне его дали. Друг" Не знаю. Забавно, не совсем. Я хотел бы показать вам этого, ну, чудака, который дал камень. Вы можете уделить мне минутку? Конечно, могу, сказала Мэри. Хотя мне надо спешить, мама консервирует персики. Они вместе прошли мимо коровника, пересекли ручей и оказались на пастбище. Шагая вверх по склону, он подумал, там ли ещё машина и вообще «Была ли она там?» «Она была там». «Какая диковина!» «Сказала Мэри». «Именно диковина!» Согласился Питер. «Что это, мистер Шае?» «Не знаю. Вы сказали, что вам дали нефрит. Уж не хотите ли вы... Но так оно и было!» Сказал Питер. Они подошли к машине поближе и стояли, наблюдая за ней. «Она была там?» Питер снова отметил, что она сияет, и вновь у него появилось ощущение, будто он может что-то разглядеть внутри, только очень смутно. Мэри наклонилась и провела пальцем по машине. «Ощущение приятное», — сказала она. «Похоже на фарфор, или...» Машина щелкнула, и на траву лег флакон. «Мне?» — Питер поднял крохотную бутылочку и подал ее Мэри. Это была вершина стеклодовного мастерства. Флакон сиял на свету всеми цветами радуги. "Наверное, это духи", сказал Питер. Мэри вынула пробку. "Прелестно", радостно прошептала она и дала понюхать Питеру. Это действительно было прелестно. Она заткнула флакон пробкой. "Но, мистер Шае, не знаю", сказал Питер. "Я просто ничего не знаю". Ну хоть догадываетесь? Он покачал головой. Вы нашли её здесь? Я вышел прогуляться, и она ждала вас. Я не пытался возразить, Питер, но потом ему вдруг пришло в голову, что это именно так. Не он нашёл машину, а она ждала его. Она ждала, да? Вот теперь, когда вы сказали, мне кажется, что она ждала меня. Может быть, она ждала не именно его, а любого человека, который пройдёт по тропинке. Она ждала и хотела, чтобы её нашли, ждала случая, чтобы сделать своё дело. Кто-то оставил её здесь. Теперь это ясно как день. Он стоял на лугу с мэри Малет, дочерью фермера, а кругом были знакомые травы, кусты и деревья. Становилось всё жарче и пронзительно стрекотали кузнечики, а где-то далеко Позвекивал коровьи колокольчик, и чувствовал, как мозг его леденит мысль, холодная и страшная мысль, за которой была чернота космоса и тусклая бесконечность времени. И он чувствовал, как чья-то чужая, врождённая рука протянулась к теплу человечества и земле. "Вернёмся", сказал он. Они вернулись через луг к дому и немного постояли у ворот. Может быть, нам что-то надо сделать? спросила Мэри, сказать кому-нибудь. Он покачал головой. Сначала я хочу всё обдумать и что-нибудь сделать. Наверное, тут никто ничего поделать не сможет. Да и надо ли? Она пошла по дороге, а он смотрел ей вслед, потом повернулся и зашагал к дому. Он достал косилку и стал выкашивать траву. После этого занялся цветочные клумбы. Цынии росли хорошо, но с астрами что-то случилось, они завяли. Что бы он ни делал, клумба всё больше зарастает травой, которая душит культурные растения. После обеда подумал он: "Я, наверное, отправлюсь ловить рыбу. Может быть, рыбная ловля пойдёт мне на Он поймал себя на этой мысли и не закончил её. Он сидел на корточках у цветочной клумбы, ковыряя землю кончиком садового совка и думал о машине, оставшейся на лугу. "Я хочу сначала всё обдумать", сказал он мэри. "Но о чём тут можно думать? Кто-то что-то оставил на его лугу, машину, которая щёлкала, а когда её поглаживали, делала подарки, словно яйца несла. Что это значило? Почему она там оказалась?" Почему она щёлкала и раздавала подарки, когда её гладили? Может, она отвечает на ласку, как собака, которая виляет хвостом? Может быть, она благодарит за то, что её заметил человек? Что это? Приглашение к переговорам? Дружеский жест? Ловушка? И как она узнала, что он продал бы душу из-за вдвое меньший кусочек нефрита? Откуда ей было знать, что девушки любят хорошие духи? Он услышал позади быстрые шаги и резко обернулся. По траве к нему бежала Мэри. Она опустилась рядом с ним на колени и схватила его за руку. Джонни тоже наткнулся на неё. "Тяжело дыша, сказала она. Я бежала всю дорогу. Они были вместе с Сэнишкой Смита. Они шли через луг с рыбной ловли. Может быть, нам надо сообщить о ней", сказал Питер. Она им тоже сделала подарки. Джонни получил удиль с искатушкой, а Огги Смит бейсбольную биту и перчатку. Господи. И теперь они хвастаются перед всеми. Теперь это уже всё равно, сказал Питер. По крайней мере, мне так кажется. Но что это такое? Вы же говорите, что не знаете, но вы же думали, Питер, вы же что-нибудь придумали? Мне кажется, что это неземная штука, сказал ей Питер. У неё странный вид. Я никогда не видел и не слышал ничего подобного. Земные машины не дарят вещи, когда на них кладут руки. В наши машины сначала надо опустить монету. Она она не с Земли. Вы хотите сказать, что она с Марса? И не с Марса, сказал Питер. И не из нашей солнечной системы. «Нет никаких оснований предполагать, что в Солнечной системе живут другие разумные существа, а ни о какой разумной машине ей говорить не приходится. Что значит «не из нашей Солнечной системы», «с какой-нибудь другой звезды». «Звезды так далеко», – возразила она. «Так далеко», – подумал Питер, «так далеко для людей. До них можно добраться только в мечтах». Они так далеки, так равнодушны и холодны. А машина похожа на игорную машину, сказал он вслух. Только выдаёт выигрыш всегда, даже если в неё не опускают монеты. Это же безумие, Мэри. Вот почему она не с земли. Ни одна земная машина, созданная земным изобретателем, этого делать не будет. Теперь все соседи пойдут туда, сказала Мэри. Конечно, Они пойдут за подарками. Но ведь она не очень большая. В ней не поместились бы подарки для всей округи. Даже для тех подарков, что она уже раздала, едва хватит места. Мэри, а Джонни хотел, чтобы у него был спиннинг. Он только об этом и говорил. А вы любите духи? У меня никогда не было хороших духов, одни дешёвые. Она нервно хохотнула. А вы, вы любите нефрит? Я, как говорится, немного разбираюсь в нефрите и питаю страсть к нему. Значит, эта машина даёт каждому то, что он хочет, закончил фразу Питер. Это страшно, сказала Мэри. Не верилось, что можно испугаться в такой день. В сияющий летний день, когда на западе небо окаймляют белые облака и само небо как голубой шёлк, День, когда не может быть дурного настроения, день такой же обычный для земли, как кукурузное поле. Когда Мэри ушла, а Питер вернулся в дом и приготовил обед. Он ел его, сидя у окна и наблюдал за соседями. По двое, по трое они шли через луг со всех сторон. Они шли к его лугу от своих ферм, бросивши на косилки и культиваторы, бросив работу в середине дня только ради того, чтобы взглянуть на машину. Они стояли вокруг и разговаривали, топча ногами кусты, в которых он нашёл машину. И время от времени до него доносились их высокие, пронзительные голоса, но он не мог разобрать, что они говорят, так как расстояние смазывало и искажало слова. Со звёзд, подумал он, с какой-то звезды. И если даже это фантазия, я имею право на неё. Первый контакт, и как всё продумано. Если бы чужое существо само прибыло на землю, женщины с визгом разбежались бы по домам, а мужчины схватились за оружие, и всё пошло бы прахом. Но машина это другое дело. Ничего, что она не похожа на людей, ничего, что она ведёт себя немного странно. В конце концов, это только машина. Это уже как-то можно понять. И в том, что она делает подарки, нет ничего плохого. После обеда Питер вышел и присел на ступеньку. Подошли соседи и стали показывать, что им подарила машина. Они расселись вокруг и разговаривали. Все были возбуждены и озадачены, но никто не был напуган. Среди подарков были ручные часы, торшеры, пишущие машинки, соковыжималки, сервизы, серебряные шкатулки, рулоны драпировочной материи, ботинки, охотничьи ружья, набор инструментов для резьбы по дереву, галстуки и многое другое. У одного подростка была дюжина капканов для ловли скунсов, а у другого велосипед. Современный ящик Пандоры, подумал Питер сделанный умными чужаками и доставленный на землю. Слух, по-видимому, уже распространился, и теперь люди приезжали даже в машинах. Одни оставляли машины на дороге и шли по лугу пешком, другие заезжали во двор коровника и оставляли там автомобили, даже не спрашивая разрешения. Немного спустя они возвращались с добычей и уезжали. На лугу была толчея. Петру это зрелище напоминало окружную ярмарку или сельский праздник. К вечеру все разошлись. Ушли даже те соседи, которые заглянули к нему, чтобы перекинуться несколькими словами и показать подарки. Пётр отправился на луг. Машина была всё ещё там и уже начала что-то строить. Она выложила из камня, похожего на мрамор, платформу, нечто вроде фундамента для здания. Фундамент имел метра 4 в длину и метра 3 в ширину. Опоры его, сделанные из того же камня, уходили в землю. Питер присел на пень. Отсюда открывался мирный деревенский вид. Он казался ещё более красивым и безмятежным, чем прежде, и Питер всем своим существом ощущал прелесть этого вечера. Солнце село всего полчаса назад. Небо на западе было нежно лимонного цвета, постепенно переходившего в зелёный. Куи где виднелись бродячие розовые облачка, а на земле уже опустились синие сумерки. Из кустов и живых изгородей неслись мелодичные птичьи трели, а над головой шелестели крыльями стремительные ласточки. Эта земля, подумал Питер, мирная земля людей, пейзаж, созданный руками земледельцев. Эта земля цветущей сливы, горделивых красивых коровников, полосок кукурузы, ровных, как ружейные стволы. Без всякого вмешательства извне земля миллионы лет создавала всё это: плодородную почву и жизнь. Этот уголок галактики жил своими маленькими заботами. А теперь? Теперь наконец кто-то решил вмешаться. Теперь наконец кто-то или что-то прибыл в этот уголок галактики, и отныне земля перестала быть одинокой. Самому Питеру было уже всё равно. Он скоро умрёт, и нет ничего на свете, что могло бы иметь для него какое-либо значение. Ему оставались только ясность утра и вечерний покой. Каждый день был у него на счету, и ему хотелось получить лишь немного радости, которая выпадает на долю живых. Но другим не всё равно. Мэри Малет и её брат у Джонни, сыночку Смита, который получил бейсбольную биту и перчатку, всем людям, приходившим на его луг, и тем миллионам людей, которые не бывали тут и ещё ничего не слышали. Здесь, на одинокой ферме, затерявшейся в кукурузных полях, без всяких театральных эффектов разыгрывается величайшая драма земли. Именно здесь «Что вы собираетесь сделать с нами?» – спросил он у машины и не получил ответа. Питер и не ждал его. Он сидел и смотрел, как сгущаются тени, как зажигаются огни в домах, разбросанных по земле. Где-то далеко залаяла собака. Откликнулись другие. За холмами в вечерней тишине звякали коровы колокольчиками. Наконец, когда уже совсем стемнело, он медленно пошел к дому. В кухне он нащупал лампу и зажёг её. На кухонных часах было почти 9, время передачи последних известий. Он пошёл в спальню и включил радио. Он слушал последние известия в темноте. Новости были хорошие. В этот день никто в штате не умер от полиомиелита, и заболел только один человек. "Разумеется, успокаиваться ещё рано", говорил диктор. Но это несомненно перелом в ходе эпидемии. За прошедшие сутки не зарегистрировано ни одного нового случая. Директор департамента здравоохранения штата заявил. Он стал читать заявление директора департамента здравоохранения, который отделался общими фразами, так как сам не знал, что происходит. Впервые почти за 3 недели, сказал диктор. День прошёл без смертельных случаев. Но несмотря на это, продолжал он Всё ещё требуются медицинские сёстры. Он добавил, что медицинских сестёр настоятельно просят звонить по такому-то телефону. Диктор перешёл к решению большого жюри, не сказав ничего нового. Потом прочёл прогноз погоды, сообщил, что слушание дела об убийстве эмита отложено ещё на месяц. Потом он произнёс: К нам только что поступило сообщение. Посмотрим, что. Слышно было, как зашуршала в руках бумага кот перехватила у него дыхание. В нём говорится, что шериф от Джо Бернса только что известили о летающем блюце, приземлившемся на ферме Питера Шае около Малет Корнерс. По видимому, толком о нём никто ничего не знает. Известно только, что его нашли сегодня утром, но никто и не подумал известить шерифа. Повторяю, это всё, что известно. Больше мы ничего не знаем. Не знаем, правда это или нет. Шериф поехал туда. Как только от него поступят известия, мы вам сообщим. Следите за нами. Питер встал и выключил радио. Потом он пошёл на кухню за лампой. Поставил лампу на стол и снова сел, решив подождать шерифа Бернса. Долго ждать ему не пришлось. «Люди говорят», — сказал шериф, — «что на вашей ферме приземлилось летающее блюдце». «Я не знаю, шериф, летающее ли это блюдце». «А что же это тогда?» «Почем я знаю?» — ответил Питер. «Люди говорят, оно раздает всякие вещи». «Верно, раздает». «Но если это хреновина рекламный трюк», — проговорил шериф, — «намну же я кому-нибудь бока». Я уверен, что это не рекламный трюк. Почему вы не известили меня сразу? Утаить задумали? Мне как-то не пришло в голову, что нужно сообщить вам, сказал ему Питер. Я ничего не собирался утаивать. Вы недавно в наших местах, что ли? спросил шериф. Вроде бы я вас раньше не видел. Я думал, что знаю всех. Я здесь 3 месяца. Люди говорят, что хозяйством вы не занимаетесь. Говорят, у вас нет семьи, живёте тут совсем один, ничего не делаете. Правильно? ответил Питер. Шериф ждал объяснений, но Питер молчал. Шериф подозрительно рассматривал его при тусклом свете лампы. Может, покажете нам это летающее блюдце? Питер, которому шериф уже порядком надоел, сказал. Я скажу вам, как найти его. Перейдёте за коровником через ручей, Почему бы вам не пойти с нами, Шае? Слушайте, шериф, я же объясняю вам дорогу. Будете слушать? Ну, конечно, ответил шериф. Конечно, но почему бы вам? Я был там два раза, сказал Питер. И люди сегодня ко мне всё идут и идут. Ну ладно, ладно, сказал шериф. Говорите, куда идти. Питер объяснил, и шериф с двумя помощниками ушёл. Зазвонил телефон. Питер поднял трубку. Звонили с той самой радиостанции, сообщение, которое он слушал. Скажите? спросил радиорепортёр. Это у вас там блюдца? Почему у меня? сказал Питер. Впрочем, что-то такое есть. Шериф пошёл посмотреть на него. Мы хотим послать нашу телепередвижку, но прежде нам надо убедиться, что это не липа. Не возражаете, если мы пришлём? Не возражаю, присылайте. А вы уверены, что эта штука ещё там? Там. Там. Хорошо. Может, тогда вы мне скажете? Питер повесил трубку только через 15 минут. Телефон зазвонил снова. Это был звонок из офиса "Тэт Пресс". Человек на другом конце провода был осторожен и скептичен. "Говорят, у вас объявилась какая-то блюдца?" Питер повесил трубку через 10 минут. Телефон зазвонил почти сразу. "Маклеллен, ты стрибён?" сказал усталый голос. Я слышал какие-то враки. 5 минут. Снова звонок из United Press. Говорят, у вас приземлилась блюдце, а человечка в маленьких в нём нет? 15 минут. Звонок. Это был раздражённый горожанин. Я только что слышал по радио, будто у вас опустилась летающая блюдце. К чему вы голову морочите? Вы отлично знаете, что никаких летающих блюдец нет. Одну минуту, сэр, сказал Питер и выпустил трубку. Она повисла на проводе, а Питер пошёл на кухню, нашёл там ножницы и вернулся. Он слышал, как разгневанный горожанин всё ещё пилил его. Голос, доносившийся из раскачивающейся трубки, был какой-то неживой. Питер вышел из дома, отыскал провод и перерезал его. Когда он вернулся, трубка молчала. Он осторожно положил её на место. Потом он запер двери и лёг спать. Вернее, лёг в постель, но никак не мог заснуть. Он лежал под одеялом, уставившись в темноту и пытаясь привести в порядок рой мыслей, теснившихся в голове. Утром он отправился гулять и увидел машину. Он положил на неё руку, и она дала ему подарок. Потом дарила ещё и ещё. Прилетела машина, раздающая подарки, сказал он в темноту. Умный, продуманный, тщательно разработанный первый контакт. Контакт с людьми при помощи знакомого им. Понятного, не страшного. Контакт при помощи чего-то такого, над чем люди могут чувствовать свое превосходство. Дружелюбный жест. А что может быть большим признаком дружелюбия, чем вручение подарков? Что это? Кто это? Миссионер? Торговец? Торговец? Дипломат? Или просто машина и ничего больше? Шпион? Искатель приключений? Следователь? Разведчик? Врач? Судья? Индейский вождь? И почему эта штука приземлилась здесь, на этом заброшенном клочке земли, на лугу его фермы? И с какой целью? А с какой целью чаще всего прибывают на землю все эти странные вымышленные существа в фантастических романах? покорять землю, разумеется. Если не силой, то постепенным проникновением или дружеским убеждением и принуждением. Покорять не только землю, но и всё человечество. Радиорепортёр был возбуждён. Журналисты за Сашей от пресс возмущался тем, что его приняли за дурачка. Представителю Трибюн было скучно, а тот из Юнайтед пресс просто болтун. Но горожанин рассердился. Его уже не раз угощали историями о летающих тарелках, и это было слишком. Горожанин разозлился, потому что, замкнувшись в своём маленьком мирке, он не хотел никаких беспокойств. Он не желал вмешательства. У него и своих неприятностей хватает, не доставало ещё приземления какого-то блюдца. У него свои заботы: заработать на жизнь, поладить с соседями, подумать о завтрашнем дне. Уберечься от эпидемии полиомиелита Впрочем, диктор сказал, что положение с полиомиелитом, кажется, улучшается Нет ни новых заболеваний, ни смертельных случаев И это замечательно, потому что полиомиелит – это боль, смерть, страх Боль, подумал он Сегодня не было боли Впервые за много дней мне не было больно Он вытянулся из-за стыл под одеялом, прислушиваясь, нет ли боли. Он знал, где она пряталась, знал то место в своём теле, где она укрывалась. Он лежал и ждал её, полный страха, что теперь, когда он подумал о ней, она даст о себе знать. Но боли не было. Он лежал и ждал, опася, что одна лишь мысль о ней подействует как заклинание и выманит её из укромного местечка. Боль не приходила. Он просил её прийти, умолял показаться, всеми силами души старался выманить её. Боль не поддавалась. Пётр расслабил мышцы, зная, что пока он в безопасности. Пока. Потому что боль всё ещё пряталась там. Она выжидала, искала удобного случая. Она придёт, когда пробьёт её час. С беззаботной отрешённостью, стараясь забыть будущее и его страхи, он наслаждался жизнью без боли. Он прислушался к тому, что происходило в доме. Из-за слегка просевших балок доски в полу скрипели, летний ветерок бился в стену, ветки вяза скреблись о крышу кухни. Другой звук. Стук в дверь. Шае! Шае, где вы? Иду, отозвался он. Он нашёл шлёпанцы и пошёл к двери. Это был шериф со своими людьми. "Зажгите лампу", попросил шериф. "Спички есть?" спросил Питер. "Да, вот". Ощупнув Питер нашёл в темноте руку шерифа и взял у него коробок спичек. Он отыскал стол, провёл по нему рукой и нашёл лампу. Он зажёг её и посмотрел на шерифа. "Шае", сказал шериф. "Это штуковина строит что-то". Я знаю. Что за чертовщина? Никакой чертовщины. Она отдала мне это, сказал шериф, положив что-то на стол. Пистолет, сказал Питер. Вы когда-нибудь видели такой? Да, это был пистолет примерно 45-го калибра, но у него не было спускового крючка, дуло ярко блестело, весь он был сделан из какого-то белого полупрозрачного материала. Питер поднял его, Весил он не больше полуфунта. Нет, сказал Питер. Ничего подобного я никогда не видел. Он осторожно положил его на стол. Стреляет? Да, ответил шериф. Я иisпробовал его на вашем коровнике. Коровника больше нет, сказал один из помощников. Ни звука, ни вспышки, ничего, добавил шериф. Коровник исчез и всё, повторил помощник, ещё не оправившийся от удивления. Во двор въехала машина. Пойди и посмотри, кто там, приказал шериф. Один из помощников вышел. Не понимаю, пожаловался шериф. Говорят, летающая блюдце, а я думаю, никакой это не блюдце, просто ящик. Это машина, сказал Питер. На крыльце послышались шаги, и в комнату вошли люди. Газетчики, сказал помощник, который выходил посмотреть. Никаких заявлений не будет, ребята, сказал шериф. Один из репортёров обратился к Петру. Вы шае? Питер кивнул. Я Хоскинс из Трибьюн. Этот Джонсон из Associated Press, тот малый с глупым видом, фотограф Лэнгли. Не обращайте на него внимания, он похлопал Петра по спине. Ну и как оно тут, в самый гущу событий века, здорово, а? не шевелись, сказал Лэнгли. Сработала лампа вспышка. Мне нужно позвонить, сказал Джонсон. Где телефон? Там, ответил Питер. Он не работает. Как это? В такое время и не работает? Я перерезал провод. Перерезали провод? Вы с ума сошли, шае. Слишком часто звонили. Ну и ну, сказал Хоскинс. Ведь надо же. Я его починю, предложил Лэнгли. Есть у кого-нибудь плоскогубцы? Постойте, ребята, сказал шериф. «Поживи и надевайте штаны!» – сказал Питеру Хоскинс. «Мы хотим сфотографировать вас, ублюдца! Поставьте ногу на него, как охотник на убитого слона!» «Ну, послушайте же!» – сказал шериф. «Что такое, шериф? Тут дело серьезное. Поймите меня правильно, нечего вам там, ребята, ошиваться!» «Конечно, серьезное!» – ответил Хоскинс. «Потому-то мы здесь! Миллионы людей ждут, не дождутся известий!» «Вот, плоскогубцы!» – произнес кто-то. «Сейчас исправлю телефон», — сказал Лэнгли. «Что мы здесь топчемся?» — спросил Хоскинс. «Пошли, посмотрим на нее». «Мне нужно позвонить», — ответил Джонсон. «Послушайте, ребята», — уговаривал растерявшийся шериф. «Погодите, на что похожа эта штука, шериф? Думаете, это блюдце? Большое оно? Оно что, щелкает или издает еще какой-то звук? Эй, Лэнгли, сними-ка шерифа!» «Минутку!» — закричал Лэнгли со двора. «Я соединяю провод!» На веранде снова послышались шаги. В дверь просунулась голова. «Автобус с телестудии!» Сказала голова. «Это здесь? Как добраться до этой штуки?» Зазвонил телефон. Джонсон поднял трубку. «Это вас, шериф?» Шериф протопал к телефону. Все прислушались. «Да, это я, шериф Бернс. Да, оно там, все в порядке?» «Конечно, знаю». Я видел его. Нет, что это такое? Я не знаю. Да, понимаю. Хорошо, сэр. Слушаюсь, сэр. Я прослежу, сэр. Он положил трубку и обернулся. Это военная разведка, сказал он. Никто туда не пойдёт. Никому из дома не выходить. С этой минуты здесь запретная зона. Он свирепо переводил взгляд с одного репортёра на другого. Так, приказано, сказал он им. "А чёрт!" выругался Хоскинс. "Я так торопился сюда!" заорал телерепортёр. "И чтоб теперь сидеть в заперти и не, теперь здесь распоряжаюсь не я", сказал шериф. "Приказ дяди Сэма, так что вы, ребята, не очень". Питер пошёл на кухню, раздул огонь и поставил чайник. "Кофе там", сказал он Лэнгли. "Пойду оденусь". Медленно тянулась ночь. Хоскинс и Джонсон передали по телефону сведения, кратко записанные на сложенных гармошкой листках бумаги. Разговаривая с Питером и шерифом, они царапали карандашом какие-то непонятные знаки. После недолгова спора шериф разрешил Лэнгли доставить снимки в редакцию. Шериф шагал по комнате из угла в угол. Ривела радио, не переставая звонил телефон. Все пили кофе и курили, пол был усеян раздавленными огурцами. Прибывали всё новые газетчики. Предупреждённые шерифом, они оставались ждать. Кто-то принёс бутылку спиртного и пустил её по кругу. Кто-то предложил сыграть в покер, но его не поддержали. Питер вышел за дровами. Ночь была тихой, светили звёзды. Он взглянул в сторону луга, но там ничего нельзя было рассмотреть. Он пытался разглядеть то пустое место, где прежде был коровник. Но в густой тьме увидеть коровник было трудно, даже если бы он и стоял там. Что это? Мгла, сгущающаяся у смертного одра, или последний мрачный час перед рассветом, перед самой светлой, самой удивительной зарёй в многотрудной жизни человечества? Машина что-то строит там, строит ночью. А что она строит? Храм, факторию, миссию, посольство, форт. Никто не знает, никто не скажет этого. Но что бы она ни строила, это был первый аванпост, построенный чужаками на планете Земля. Он вернулся в дом с охапкой дров. «Сюда посылают войска», — сказал ему шериф. «Раз, два, левой!» — с невозмутимым видом командовал Хоскинс. Сигарета небрежно повисла на его нижней губе. По радио только что передали, добавил шериф. Объявлен призыв в Национальной гвардии. Хоскинс и Джонсон выкрикивали военные команды. Вы, ребята, лучше не суйтесь к солдатам, предупредил шериф. Ещё откнут штыком. Хоскинс издал звук, похожий на сигнал трубы. Джонсон схватил две ложки и изобразил стук копыт. Кавалерия! Закричал Хоскинс: "Вперёд, ребята! Ура!" "Ну что вы как дети?" проговорил кто-то устало. Медленно тянулась ночь. Все сидели, пили кофе, курили, никому не хотелось говорить. Радиостанция наконец объявила, что передачи окончены. Кто-то стал крутить ручку, пытаясь поймать другую станцию, но батареи сели. Давно уже не звонил телефон. До рассвета остался ещё час, когда прибыли солдаты. Они не маршировали и не горцевали, а приехали на пяти крытых брезентом грузовиках. Капитан зашёл на минутку узнать, где лежит эта проклятая блюдце. Это был беспокоенный тип. Он даже не выпил кофе, а тотчас вышел и громко приказал шофёрам ехать. В доме было слышно, как грузовики с рёвом умчались. Стало светать. На лугу стояло здание, вид у него был непривычный, потому что оно возводилось вопреки всем строительным нормам. Тот, или скорее то, что строил его, делало все шиворот на выворот, так что видна была сердцевина здания, словно его предназначали к сносу и сорвали с него всю оболочку. Здание занимало полакра и было высотой с пятиэтажный дом. Первые лучи солнца окрасили его в розовый цвет. Это был тот изумительный бледно-розовый тон, от которого становится теплее на душе. Вспоминается платье соседской девчушки, которое она надела в день рождения. Солдаты окружили здание. Утреннее солнце поблёскивало на штыках винтовок. Питер приготовил завтрак. Напёк целую гору оладий и сжарил яичницу с беконом, на которую ушли все его запасы, сварил галлона два овсяной каши в ведро кофе. «Мы пошлём кого-нибудь за продуктами», — сказал Хоскинс. «А то мы вас просто ограбили». После завтрака шериф с помощниками уехал в окружной центр. Хоскинс пустил шапку по кругу и тоже поехал в город за продуктами. Остальные газетчики остались. Автобус телестудии нацелился на здание широкоугольным объективом. Телефон снова начал трезвонить. Журналисты по очереди брали трубку. Питер отправился на ферму Малет достать яиц и молока. Мэри выбежала ему навстречу к калитке. "Соседи боятся", сказала она. "Вчера они не боялись", заметил Питер. "Они просто ходили и брали подарки. Но ведь всё изменилось, Питер. Это уж слишком". Здание, то ты оно, здание. Никто не боялся безвредной на вид машины, потому что она была маленькая и дружелюбная. Она так приятно блестела, так мило щёлкала и раздавала подарки. На первый взгляд, внешне она ничем не отличалась от земных предметов, и намерения её были понятны. Но здание было большое и возможно станет ещё больше, и строилось оно шиворот-навыворот на выворот. Кто и когда видел, чтобы сооружение росло с такой быстротой? Пять этажей за одну единственную ночь. Как они это делают, Питер, понизив голос, спросил у Мэри. Не знаю, ответил Питер. Тут действуют законы, о которых мы понятия не имеем. Применяется технология, которая людям и в голову не приходила. Способ созидания в своей основе совершенно отличный от человеческого. Но это совсем такое же здание, какое могли бы построить и люди, возразила она. Не из такого камня, конечно. Наверное, в целом свете нет такого камня, но в остальном ничего необычного в нём нет. Оно похоже на большую школу или универмаг. Мой нефрит оказался настоящим нефритом, сказал Питер. Ваши духи настоящими духами, а спиннинг, который получил Джонни, обыкновенным спиннингом. «Значит, они знают о нас. Они знают все, что можно узнать. Питер, они следят за нами?» «Несомненно». Он увидел в ее глазах страх и привлек к себе. Она не отстранилась, и он крепко обнял ее, но тут же подумал, как странно, что именно у него ищут утешение и поддержки. «Я глупая, Питер». «Вы замечательная», – убежденно сказал он. «Я не очень боюсь». «Конечно, нет». Ему хотелось сказать: "Я люблю тебя", но он знал, что этих слов он не скажет никогда. Хотя боль, подумал он, боль сегодня утром не возвращалась. "Я пойду за молоком и яйцами", сказала Мэри. "Принесите сколько можете. Мне надо накормить целую ораву". Возвращаясь домой, он думал о том, что соседи уже боятся. Интересно, скоро ли страх охватит весь мир? Скоро ли выкатят на огневые позиции пушки? Скоро ли упадёт атомная бомба? Питер остановился на склоне холма над домом и впервые заметил, что коровник исчез. Он был стёсан так аккуратно, будто его ножом отсекли. Остался только фундамент, срезанный наискось. Интересно, пистолет всё ещё у шерифа? Питер решил, что у шерифа А что тут будет делать с ним и почему он был подарен именно ему? Ведь из всех подарков это был единственный предмет неизвестный на земле. На лугу, где ещё вчера, кроме деревьев, травы и старых канав, порожьих терновников, орешников, докуманики ничего не было, теперь росло здание. Петру показалось, что за час оно стало ещё больше. Вернувшись домой, Питер увидел, что все журналисты сидят во дворе и смотрят на здание. Один из них сказал: "Военное начальство прибыло, ждёт вас там". "Из разведки?" спросил Питер. Журналист кивнул. "Полковник и майор". "Военные ждали в столовой. Полковник, седой, но очень молодожавый, майор был при усах, которые придавали ему весьма бравый вид. Полковник представился. Полковник Уитман. Майор Роквелл. Питер поставил молоко и яйца и поклонился. "Это вы нашли машину?" спросил полковник. "Да, я. Расскажите нам о ней", попросил полковник. Питер стал рассказывать. "А где Нефрит?" сказал полковник. "Вы нам его покажете?" Питер вышел на кухню и принёс Нефрит. Они передавали камень друг другу, внимательно рассматривали его, вертя в руках немного со опаской, в то же время с восхищением, хотя Питер видел, что они ничего не смыслят в нефрите. Словно прочитав мысли Питера, полковник поднял голову и посмотрел на него. Вы разбираетесь в нефритах? спросил полковник. Очень хорошо, ответил Питер. Вам приходилось работать с ним прежде? В музее? Расскажите о себе. Питер заколебался, но потом стал рассказывать. А почему вы здесь? спросил полковник. Вы когда-нибудь лежали в больнице, полковник? Вы никогда не думали, каково умирать там? Полковник кивнул. Я понимаю вас, но здесь за вами нет никакого, я постараюсь не заживаться. Да, да, проговорил полковник. Понимаю. Полковник, сказал майор. Взгляните, пожалуйста, сюда, сэр. Тот же символ, что и над текстом письма, воскликнул он. Полковник поднял голову и пристально посмотрел на Питера, как будто впервые увидел его, и очень удивился этому. Вдруг в руке майора появился пистолет. Холодный глазок дула был направлен прямо на Питера. Питер бросился было в сторону, но не успел. Майор выстрелил в него. Миллион лет Питер падал сквозь призрачно-серую, пронзительно воющую пустоту, сознавая, что это только сон, что он падает в бесконечном аттевистическом сне, доставшемся в наследство от тех невероятно далёких предков, которые обитали на деревьях и жили в вечном страхе перед падением. Ему хотелось ущипнуть себя, чтобы проснуться, но он не мог этого сделать, потому что у него не было рук. А потом оказалось, что у него нет и тела, которое можно было бы ущипнуть. Лишь его сознание неслось сквозь бездну, у которой не было ни конца, ни края. Миллион лет Питер падал в пронзительно воющую пустоту. Сначала вой пронизывал его и заставлял вновь и вновь корчиться в муках его душу. Тела не было, не доводя пытку до той крайности, за которой следует путь. Спасительное безумие Но со временем он привык к этому вою И как только привык, вой прекратился И Питер падал в бездну в полной тишине Которая была еще страшнее, чем вой Он падал, и падение это было вечным А потом вдруг в вечности пришел конец И наступил покой И не было больше падения Он увидел лицо Лицо из невероятно далекого прошлого, которое он видел однажды и давно позабыл, и он рылся в памяти, стараясь вспомнить, кто это. Лицо расплывалось, оно качалось из стороны в сторону, и остановить его Питер никак не мог. Все попытки его оказались тщетными, и он закрыл глаза, чтобы избавиться от этого лица. «Шайе!» – позвал чей-то голос. «Питер Шайе!» Уходи, сказал Питер. Голос пропал. Питер снова открыл глаза. Лицо было на старом месте, на этот раз оно не расплывалось и не качалось. Это было лицо полковника. Питер опять закрыл глаза, припоминая неподвижный глазок пистолета, который держал майор. Он отпрыгнул в сторону или хотел это сделать, но не успел. Что-то случилось, и миллион лет он падал. А теперь он очнулся, и на него смотрит полковник. В него стреляли. Это очевидно. Майор выстрелил в него, и теперь он в больнице. Но куда его ранило? В руку? Обе руки целы. В ногу? Ноги тоже целы. Боли нет. Повязок нет, гипса нет. Полковник сказал: "Он только что приходил в себя, доктор, и тотчас снова потерял сознание". Он будет молодцом, сказал врач. Дайте только срок. Вы вогнали в него слишком большой заряд. Он придёт в себя не сразу. Нам надо поговорить с ним. Вам придётся подождать. С минуту было тихо. Потом: "А вы абсолютно уверены, что он человек? Мы обследовали его очень тщательно", сказал врач. "Если он и не человек, то такая хорошая подделка, что нам его вовек не улечить". Он говорил мне, что у него рак, сказал полковник. Притворялся, что умирает от рака. А вы не считаете, что если он не человек, то на худой конец, он в любой момент мог сделать вид, будто у него у него нет рака. Ни малейших признаков не было ничего похожего на рак и не будет. Даже с закрытыми глазами Пётр почувствовал, как у полковника от недоверия и изумления открылся рот. Пётр нарочно зажмурил глаза покрепче, боялся, что это уловка. "Хотят, чтобы открыл глаза? Врач, который лечил Петра Шае, сказал полковник, 4 месяца назад говорил ему, что осталось жить полгода. Он сказал ему: "Полковник, искать объяснения бесполезно. Могу сказать вам одно: у человека, лежащего на этой постели, рака нет. Он здоровяк, каких мало". В таком случае это не Питер Шае, упрямо заявил полковник. Что-то приняло облик Питера Шае, или сделало копию с него, или, ну и ну, полковник, сказал врач. Не будем фантазировать. Вы уверены, что он человек, доктор? Я убеждён, что он человеческое существо, если вы это имеете в виду. Неужели он ничем не отличается от человека? Нет никаких отклонений от нормы. Никаких сказал врач. А если бы и были, то это ещё не подтверждение наших догадок. Незначительные мутационные различия есть у каждого. Людей под копирку не делают. Каждая вещь, которую ударила машина, чем-то отличалась от такой же вещи, но сделанной на земле. Отличия небольшие и заметны не сразу, но именно они говорят, что предметы сделаны чужаками. Но ну и пусть были отличия, пусть эти предметы сделаны чужаками, а я всё равно утверждаю, что наш пациент самый настоящий человек. Но ведь получается такая цельная картина, спорил полковник. Шае уезжает из города и покупает старую заброшенную ферму. В глазах соседей он чудак из чудаков. Уже самой своей чудаковатостью он привлекает к себе нежелательное внимание, но в то же время чудаковатость это ширма для всех его необычных поступков. Если уж кому суждено было найти странную машину, так это только человеку вроде него. Вы стряпаете дело из ничего, сказал врач. Вам нужно, чтобы он чем-то отличался от нормального человека и подтвердил вашу нелепую догадку. Не обижайтесь, но как врач, я расцениваю это только так. А вы мне представьте хотя бы один факт. Подчёркиваю, факт, подкрепляющий вашу мысль. Что было в коровнике? Не сдавался полковник. Хотел бы я знать, не строил ли Шае эту машину именно там? Не потому ли коровник и был уничтожен? Коровник уничтожил шериф, возразил врач. Шае не имеет к этому никакого отношения. А кто дал пистолет шерифу? Машина Шае, вот кто. И сам собой напрашивается вывод. Чтение мыслей на расстоянии, гипноз, назовите как угодно. Давайте вернёмся к фактам. Вы выстрелили в него из анестезирующего пистолета, и он тут же лежился в сознании. «Вы арестовали его. По вашему приказу он был подвергнут тщательному осмотру. Это настоящее посягательство на свободу личности. Молите Бога, чтобы он на вас не подал в суд. Он может призвать вас к ответу». «Знаю», – неохотно согласился полковник. «Но нам надо разобраться. Нам надо выяснить, что это такое. Мы должны вернуть свою бомбу». «Так бы и говорили. Вас тревожит бомба». "Висит она там", дрогнувшим голосом сказал полковник. "Висит. Мне надо идти", сказал врач. "Не волнуйтесь, полковник". Шаги врача, вышедшие из комнаты, затихли в коридоре. Полковник немного походил из угла в угол и тяжело опустился на стул. Пётр лежал в постели и с каким-то ниистовством повторял про себя снова и снова: "Я буду жить". Но ведь он должен был умереть. Он приготовился к тому дню, когда боль наконец станет невыносимой. Он выбрал место, где хотел дожить остаток дней, место, где застигнет его смертный час. И вот его помиловали. Каким-то способом ему вернули жизнь. Он лежал на кровати, борясь с волнением и растущей тревогой, стараясь не выдать себя не показать, что действие заряда, которым в него стреляли, уже прошло. Врач сказал, что стреляли из анестезирующего пистолета, что-то новое. Он никогда не слыхал. Впрочем, он читал о чём-то вроде этого, о чём-то связанном с лечением зубов, вспоминал он. Это новый способ обезболивания, применяется дантистами. Они опрыскивают дёсны струйкой анестезирующего вещества. Что-то в этом роде, только в сотни, в тысячи раз сильнее. В него выстрелили, привезли сюда и осмотрели, и всё из обрядовых фантазий полковника разведки. Фантазий? Забавно. Невольно, бессознательно быть чем-то орудием. Разумеется, это не лепость. Потому что насколько он помнит, в делах его словах и даже в мыслях не было и намёка на то, что он каким-то образом мог способствовать появлению машины на земле. А может быть, рак это не болезнь, а что-то другое? Может это какой-то незваный гость, который пробрался в тело человека и живёт в нём? Умный чужак, прибывший издалека, одолевший несчётное число световых лет, Но он знал, что эта фантазия под стать фантазией полковника. Кошмар недоверия, который живет в сознании человека. Средство самозащиты, которое вырабатывается подсознательно и готовит человечество к худшему, заставляя его держаться на стороже. Нет ничего страшнее неизвестности. Ничто так не настораживает, как необъяснимое. «Нам надо разобраться», – сказал полковник. «Надо выяснить, что это такое». И весь ужас, разумеется, в том, что узнать ничего невозможно. Питер решил наконец шевельнуться, и полковник тотчас сказал: "Питер Шае, что полковник? Мне нужно поговорить с вами". "Хорошо, говорите". Он сел в постели и увидел, что находится в больничной палате. Это было стерильно чистое помещение с кафельным полом и бесцветными стенами, а кровать, на которой он лежал, Обычная больничная койка. Как вы себя чувствуете? спросил полковник. Так себе, признался Питер. Мы поступили с вами крутовато, но у нас не было другого выхода. Видите ли, письмо и горные кассовые автоматы и многое другое. Вы уже говорили о каком-то письме. Вы что-нибудь знаете об этом шае? Понятия не имею. Президент получил письмо, сказал полковник. Аналогичные письма были получены почти всеми главами государств на Земле. Что в нем написано? В этом-то и вся загвоздка. Оно написано на языке, которого на Земле никто не знает, но там есть одна строчка. Одна строчка во всех письмах. Ее можно прочитать. В ней говорится, к тому времени, когда вы расшифруете письмо, вы будете способны действовать логично. Только это и удалось понять. Одну строчку на языке той страны, которая получила письмо, а остальное какая-то тарабарщина. Письмо не расшифровали? Пётр увидел, что полковнику становится жарко. Не то что слово, ни одной буквы. Пётр протянул руку к тумбочке, взял графин и наклонил его над стаканом. Графин был пуст. Полковник встал со стула. Я принесу воды. Он взял стаканы и открыл дверь в ванную. Спощу воду, чтобы была по холоднее, сказал он. Питер едва ли слышал его, потому что смотрел на дверь. На ней была задвижка, и если полилась вода, шум её заглушал голос полковника, он заговорил громче. Примерно тогда же мы стали находить эти машины, сказал он. Только представьте себе, обыкновенная машина-автомат продаёт сигареты. Но это не всё. Что-то изучает людей и их образ жизни во всех кассовых и горных автоматах и других устройствах, которые мы сами же установили. Только теперь это не просто автоматы, а наблюдатели. Они следят за людьми всё время, наблюдают, изучают. Питер бесшумно, наступая босыми ногами, подошёл к двери, захлопнул её и закрыл на задвижку. "Эй!" крикнул полковник. "Где одежда?" «Наверно, в шкафу». Питер подскочил и дёрнул дверцу. «Вот она, висит на вешалке». Он сбросил больничный халат, схватил брюки и натянул их. «Теперь рубашку». «В ящике». «А где ботинки?» «Стоят тут же. Шнурки завязывать некогда». Полковник дёргал дверь и колотил в неё, но ещё не кричал. Он закричит, но пока он заботится о своей репутации. Не хочет, чтобы все узнали, как его провели». Питер полез в карманы. Бумажник исчез. Остальное тоже. Нож, часы, ключи, наверное, вынули и положили в сейф, когда его привезли сюда. Сейчас не до этого. Главное скрыться. В коридоре он постарался сдержать шаг. Прошёл мимо сестры, но та даже не взглянула в его сторону. Питер отыскал выход на лестницу, открыл дверь. Теперь можно и поторопиться. Он перепрыгивал через три ступеньки, шнурки мотались. Питер подумал, что безопаснее будет спуститься по лестнице, там, где есть лифт, и его почти не пользуются. Он остановился, нагнулся и завязал шнурки. Над каждой дверью был обозначен этаж, и поэтому Питер легко ориентировался. На первом этаже он снова пошёл по коридору. Кажется, его ещё не хватились, хотя полковник мог поднять тревогу с минуты на минуту. А не задержат ли его у выхода? А вдруг спросят, куда он идёт? А вдруг? У выхода стояла корзина с цветами. Пётр оглянулся. По коридору шли какие-то люди, но на него никто не смотрел. Он схватил корзину. В дверях он сказал служительнице, сидевшей за столом: "Ошибка вышла, не те цветы". Она кисло улыбнулась, но не задержала его. Выйдя, он поставил цветы на ступеньку и быстро пошёл прочь. Час спустя он уже знал, что ему ничто не угрожает. Знал также, что находится в городе в милях в 30 от того места, куда хотел добраться, что у него нет денег, что он голоден и что у него болят ноги от ходьбы по твёрдым бетонированным тротуарам. Он увидел парк и присел на скамью. Поодаль старички играли в шахматы. Мать укачивала ребёнка. Молодой человек сидел и слушал крохотный транзистор. По радио говорили: "Очевидно, здание закончено. За последние 18 часов оно увеличилось. Сейчас оно насчитывает 1000 этажей и занимает площадь более 100 акров. Бомба, сброшенная 2 дня назад, всё ещё плавает над ним, удерживаемая в воздухе какой-то непонятной силой". Артиллерия находится поблизости, ожидая приказа открыть огонь, но приказ не поступает. Многие считают, что если бомба не достигла цели, то с снарядами будет то же самое, если они вообще покинут жерло орудий. Представитель военного министерства заявил, что большие орудия на огневой позиции это в сущности лишь мера предосторожности, что может быть и верно, но тогда совершенно непонятно, зачем было сбрасывать бомбу. Не только в Конгрессе, но и во всём мире растёт негодование по поводу попытки разбомбить здание. Ведь со стороны здания до сих пор не было никаких враждебных действий, как сообщают, пока нанесён ущерб только Питру Шае, человеку, который нашёл машину. Его ферма поглощена зданием. Все следы Шае потеряны 3 дня назад, когда с ним случился какой-то припадок, и его увезли из дома. Наверное, он находится в военной тюрьме. Высказывают самые различные догадки насчёт того, что мог знать Шае. Весьма вероятно, он единственный человек на земле, который может пролить свет на то, что случилось на его ферме. Тем временем к зданию стянуты войска, и все жители в зоне 18 миль эвакуированы. Известно, что две группы учёных припровождены через линии заграждения. Хотя никакого официального сообщения не последовало, есть основания полагать, что поездки ученых не увенчались успехом. Что это за здание? Кто или что его строило? Если только процесс его возведения можно назвать строительством и чего можно ожидать в дальнейшем? Таков круг беспочвенных гаданий. Естественно, недостатка в них нет, но никто еще не придумал разумного объяснения. Все телеграфные агентства мира продолжают поставлять горы материалов, но конкретные сведения ведение можно пересчитать по пальцам. Каких-либо других новостей почти нет. Вероятно, это объясняется тем, что людей сейчас интересует только таинственное здание. Как ни странно, но других новостей и в самом деле мало. Как это часто бывает, когда случается большое событие, все прочие происшествия как бы откладываются на более позднее время. Эпидемия полиомиелита быстро идёт на убыль. Уголовных преступлений нет. В столицах прекратили всякую деятельность законодательные органы, а правительство пристально следят за всем, что связано со зданием. Во многих столицах всё чаще высказывается мнение, что здание предмет заботы не одной лишь Америки, что все решения от действительно нево должны приниматься на международном уровне. Попытка разбомбить здание вызвала сомнение в том, что наша страна на территории которой оно находится, способна действовать спокойно и беспристрастно. Высказываются мнения, что решить эту проблему разумно мог бы только какой-нибудь международный орган, стоящий на объективных позициях. Питер встал со скамьи и пошёл прочь. Про дю сказали, что его увезли из дома 3 дня назад. Не мудрено, что он так проголодался. 3 дня, и за это время здание поднялось на 1000 этажей и раскинулось на площади 100 акров. Теперь он уже шёл не торопясь. У него очень болели ноги, от голода сосало под ложечкой. Он должен вернуться к зданию во что бы то ни стало. Вдруг он осознал, что сделать это необходимо, но ещё не понял, почему он должен так поступить. «Откуда в нем эта страстная уверенность? Как будто он что-то забыл там, и теперь надо идти и разыскать забытое». «Я что-то забыл», — не шло у него из головы. Но что он мог забыть? Ничего, кроме боли, сознания, что он неизлечимо болен, и маленькой капсулы с ядом в кармане, которую он решил раздавить зубами, когда боль станет невыносимой. Он полез в карман, но капсулы там уже не было. Она исчезла вместе с бумажником, пирочинным ножом и часами. Теперь уже всё равно, подумал он. Капсула мне больше не нужна. Он услышал позади себя торопливые шаги и, поняв, что догоняют именно его, резко обернулся. "Пётр!" крикнула Мэри. "Пётр, мне показалось, что это вы. Я так бежала за вами!" Он стоял и смотрел на неё, не веря своим глазам. "Где вы пропадали?" Спросила она: "В больница?" ответил Питер. "Я убежал оттуда, но почему вы нас эвакуировали, Питер, пришли и сказали, что нужно уехать? Часть наших расположилась лагерем в той стороне парка. Папа просто из себя выходит, но я понимаю его. Нас заставили уехать в самый синакос, да и жатво скоро". Она запрокинула голову и посмотрела ему в лицо. "У вас такой измученный вид", сказала она. Вам опять плохо? Плохо? переспросил он и тут же понял, что соседи, по-видимому, знают, что причина его приезда на ферму давным-давно известна всем, потому что секретов в деревне не бывает. Простите, Питер, заговорила Мэри. Простите, не надо было мне ничего, сказал Питер. Всё прошло, Мэри. Я здоров. Не знаю уж как и почему, но я вылечился. В больнице? предположила Мэри. «Больница тут ни при чем. Я поправился еще до того, как попал туда. Но выяснилось это только в больнице». «Может быть, диагноз был неправильный?» Он покачал головой. «Правильный, Мэри. Разве можно говорить с такой уверенностью? Мог ли он, вернее врачи, сказать определенно, что это были злокачественные клетки, а не что-нибудь иное?» Ни какой-нибудь неизвестный паразит, которого он, сам того не ведая, приютил в своем организме. «Вы говорите, что сбежали?» – напомнила ему Мэри. «Меня будут искать. Полковник и майор, они думают, что я имею какое-то отношение к машине, которую нашел. Они думают, я ее сделал. Они увезли меня в больницу, чтобы проверить, человек ли я. Какие глупости! Мне нужно вернуться на ферму. Я просто должен вернуться туда. Это невозможно, сказала ему Мэри. Там всюду солдаты. Я поползу на животе по каналам, если надо. Пойду ночью, проберусь сквозь линию заграждения, буду драться, если меня увидят и захотят задержать. Выбора нет. Я должен попытаться. Вы больны, сказала она, с беспокойством вглядываясь в его лицо. Он усмехнулся. Не болен, а просто хочу есть. Тогда пошли. Она взяла его за руку. Он не тронулся с места. Скоро за мной начнётся погоня, если уже не началась. Мы пойдём в ресторан. Они отобрали у меня бумажник, Мэри, у меня нет денег. У меня есть деньги, которые я взяла на покупки. Нет, сказал он. Я пойду. Теперь меня с пути не собьёшь. И вы в самом деле идёте туда? Это пришло мне в голову только что. Признался он, смущаясь, но в то же время почему-то уверенный, что слова его не просто безрассудная бравада. "Вернётесь туда? Мэри, я должен. И думаете, вам удастся добраться?" Он кивнул. "Питер", нерешительно проговорила она. "Что? Я вам не буду обузой. Вы? Как так? Если бы я пошла с вами, но вам нельзя. Вам не зачем идти." Причина есть, Питер. Меня тянет туда, как будто в голове у меня звонок, школьный звонок, созывающий ребятишек. Мэри, спросил он. На том флаконе с духами был какой-нибудь символ? Был, на стекле, ответила она. Такой же, что и на вашем нефрите. И такие же знаки, подумал он. Были в письмах. Пошли, решил он вдруг. Вы не помешаете? Сначала поедим, сказала она. Мы можем потратить деньги, которые я взяла на покупки. Они пошли по дороге рука об руку, как два влюблённых подростка. У нас суйма времени, сказал Пётр. Нам нельзя пускаться в путь, пока не стемнеет. Они поели в маленьком ресторане на тихой улице, а потом пошли в магазин купили буханку хлеба, два круга копчёной колбасы и немного сыра, на что ушли почти все деньги Мэри, а на сдачу продавец дал им пустую бутылку для воды. Она послужит вместо фляги. Они прошли городскую окраину, пригороды и оказались в поле. Они не торопились, потому что до наступления темноты не стоило забираться слишком далеко. Наткнувшись на речушку, они уселись на берегу, совсем как парочка на пикнике. Мэри сняла туфли и болтала ногами в воде. И оба были невероятно счастливы. Когда стемнело, они пошли дальше. Луны не было, но в небе сияли звезды. И хотя Мэри с Питером спотыкались, а порой плутали неведомо где, они по-прежнему сторонились дорог, шли полями и лугами, держались подальше от ферм, чтобы избежать встреч с собаками. Было уже за полночь, когда они увидели первые лагерные костры и обошли их стороной. С вершины холма были видны ряды палаток, неясные очертания грузовиков, скрытых брезентом. А потом они чуть не наткнулись на артиллерийское подразделение, но благополучно скрылись, не нарвавшись на часовых, которые, наверное, были расставлены вокруг лагеря. Теперь мы с Питером знали, что находится внутри эвакуированной зоны, и должны пробраться сквозь кольцо солдат и орудий, нацеленных на здание. Они двигались осторожнее и медленнее. Когда на востоке забрезжила заря, они спрятались в густых зарослях терновника на краю луга. "Я устала", сказала со вздохом Мэри. Я не чувствовала усталости всю ночь, а может, не замечала её, но теперь, когда мы остановились, У меня больше нет сил. Мы поедим, мы ляжем спать, сказал Питер. Сначала поспим. Я так устала, что не хочу есть. Питер оставил её и пробрался сквозь чащу капушки. В неверном свете разгоравшегося утра перед ним предстало здание. Голубовато-серая громадина, которая возвышалась над горизонтом, подобно тупому персту, указывающему в небо. Мэри Прошептал Питер: "Мэри, вот оно". Он услышал, как она пробирается сквозь заросли. "Питер, до него ещё далеко". "Знаю, но мы пойдём туда". Припав к земле, они разглядывали здание. "Я не вижу бомбы", сказала Мэри. "Бомбы, которая висит над зданием". "Она слишком далеко". "А почему именно мы возвращаемся туда? Почему только мы не боимся?" "Не знаю". Озабоченно нахмурившись, ответил Питер. В самом деле? Почему? Я возвращаюсь туда, потому что хочу. Нет, должен вернуться. Видите ли, я выбрал это место, чтобы умереть, как слоны, которые ползут умирать туда, где умирают все слоны. Но теперь вы здоровы, Питер. Какая разница? Там я обрёл покой и сочувствие. А вы забыли ещё о символах, Питер? А знаки на флаконе и нефрите. Вернёмся, сказал он. Здесь нас могут увидеть. Только наши подарки были с символами, настаивала Мэри. Ни у кого больше нет таких. Я спрашивала, на всех других подарках не было знаков. Сейчас не время строить предположения. Пошли, они снова забрались в чащу. Солнце уже взошло над горизонтом, косые лучи его проникали в заросли. Кругом стояла благословенная тишина на рождающегося дня. «Питер», — сказала Мэри, — «у меня слепаются глаза. Поцелуйте меня перед сном». Он поцеловал ее, и они прижались друг к другу, скрытые от всего мира корявыми, сплетшимися низкорослыми кустами терновника. «Я слышу звон», — тихо проговорила Мэри. «А вы слышите?» Питер покачал головой. «Как школьный звонок». Продолжала она, как будто начинается учебный год, и я иду в первый класс. Вы устали, сказал он. Я слышала этот звон и прежде, это не в первый раз. Он поцеловал её ещё раз. Ложитесь спать, сказал он, и она заснула сразу, как только легла и закрыла глаза. Петра разбудил рёв. Он сел, сон как рукой сняло. Рёв вне исчез. Он доносился из-за кустов и удалялся. Питер, Питер, тише, Мэри, там что-то есть. Теперь уже рёв приближался, всё нарастая, пока не превратился в громовой грохот, от которого дрожала земля. Потом снова стал удаляться. Полуденное солнце пробивалось сквозь ветви. Питер почуял мускусный запах тёплой земли и прелых листьев. Они с Мэри стали осторожно пробираться через чащу и, добравшись почти до самой опушки сквозь поредившие заросли, увидели мчащийся далеко по полю танк. Ревя и раскачиваясь, он катил по неровной местности. Впереди задиристо торчала пушка, и весь он был похож на футболиста, который рвётся вперёд. Через поле была проложена дорога. А ведь Питер твёрдо знал, что ещё вечером никакой дороги не было. Прямая, совершенно прямая дорога вела к зданию. Покрытие её было металлическим и блестело на солнце. Далеко слева, параллельно ей, была проложена другая дорога. Справа ещё одна, и казалось, что впереди все три дороги сливаются в одну, как сходятся рельсы железнодорожного пути, уходящего к горизонту. Их пересекали под прямым углом другие дороги, и создавалось впечатление, будто на земле лежат две тесно сдвинутые гигантские лестницы. Танк мчался к одной из поперечных дорог. На расстоянии он казался крохотным, морёв был не громче гудения рассерженной пчелы. Он добрался до дороги и резко пошёл юзом в сторону, будто наткнулся на что-то гладкое и неодолимо прочное будто врезался в прозрачную металлическую стену. Было мгновение, когда он накренился и чуть не перевернулся. Однако этого не произошло, ему удалось выровняться. Он дал задний ход, потом развернулся и загромыхал по полю назад к зарослям. На полпути он опять развернулся и встал пушкой в сторону поперечной дороги. Ствол орудия пошёл вниз, и из него вырвалось пламя. Снаряд разорвался у поперечной дороги. Питер и Мэри увидели вспышку и дым. По ушам хлестнула ударная волна. Снова и снова, стреляя в упор, орудие изрыгало снаряды. Над танком и дорогой клубился дым, а снаряды все разрывались у дороги. На этой стороне дороги, а не на той. Танк снова загромыхал вперёд к дороге. На сей раз он приближался осторожно, часто останавливаясь, будто искал проход. Откуда-то издалека донёсся грохот орудийного залпа. Казалось, стреляет целая артиллерийская батарея. Постреляв, орудия неохотно замолчали. Танк продолжал тыкаться в дорогу, словно собака, вынюхивающая зайца, который спрятался под поваленным деревом. Что-то не пускает его, сказал Питер. Стена, предположила Мэри. Какая-то невидимая стена. Танк не может проехать сквозь неё и прострелить её тоже не может. Её никакими пушками не пробьёшь, даже вмятины не останется. Припав к земле, Питер наблюдал за танком, который медленно двигался вдоль дороги танк дополз до перекрёстка и сделал небольшой разворот, чтобы въехать на левую продольную дорогу, но снова наткнулся лобовой бронёй в невидимую стену. Он в ловушке, подумал Питер. Дороги разъединили и заперли все войсковые части. Танк в одном загоне, дюжина танков в другом, артиллерийская батарея в третьем, моторизованный резерв в четвёртом. Войскам перекрыты все пути. Рассованные по загонам подразделения совершенно не боеспособны. И интересно, а мы тоже в западне. По правой дороге шла группа солдат. Питер заметил их издалека. Чёрные точки двигались по дороге на восток, прочь от здания. Когда они подошли ближе, он увидел, что у них нет оружия, что они бредут, не соблюдая никакого строя, а потому, как люди волочили ноги, он понял, что они устали как собаки. Мэри, оказывается, уходила, но он заметил это, когда она уже возвращалась, низко наклонив голову, чтобы не зацепиться волосами за ветви. Сеф рядом, она протянула ему толстый ломоть хлеба и кусок колбасы. Бутылку с водой она поставила на землю. Это здание построили дороги, сказала она. Питер кивнул, рот его был набит. Это сделано для того, чтобы до здания удобнее было добираться, сказала Мэри. Здание хочет, чтобы людям легче было посещать его. Опять школьный звонок? спросил он. Она улыбнулась и сказала: "Опять". Солдаты подошли теперь совсем близко, увидели танк и остановились. Четверо солдат сошли с дороги и зашагали по полю к танку. Остальные присели. Стена пропускает только в одну сторону, предположила Мэри. Скорее всего, сказал Питер. Она не пропускает танки, а люди могут проходить. Здание хочет, чтобы в него входили люди. Солдаты шагали по полю, а танк двинулся им навстречу. Он остановился, и экипаж выбрался наружу. Пехотинцы и танкисты разговаривали, один из солдат что-то говорил, показывая рукой то в одну, то в другую сторону. Из далека снова донёсся гром тяжёлых орудий. Кто-то Сказал Питер, всё ещё пытается пробить стены. Наконец пехотинцы и танкисты пошли по дороге, бросив танк посреди поля. Питер подумал, что то же самое, по-видимому, происходит со всеми войсками, блокировавшими здание. Дороги и стены разъединили их отгородили друг от друга, и теперь танки, орудия и самолёты стали просто безвредными игрушками, которыми в тысячах загончиков забавлялись люди-детишки. По дороге брели на восток пехотинцы и танкисты. Они отступали. Бесславная осада была снята. Мэри и Питер сидели в зарослях и наблюдали за зданием. "Вы говорили, что они прилетели со звёзд", сказала Мэри. "Но почему сюда?" Зачем мы им нужны и вообще зачем они прилетели? Чтобы спасти нас, нерешительно проговорил Питер. Спасти нас от самих себя или чтобы поработить и эксплуатировать нас, или чтобы использовать нашу планету как военную базу. Причин, может быть, сотни, если они даже скажут нам, мы, наверное, не поймём. Но вы же не думаете, что они хотят поработить нас или использовать землю как военную базу? Если бы вы так думали, мы не стремились бы к зданию нет я так не думаю не думаю потому что у меня был рак а теперь его нет не думаю потому что эпидемия полиомиелита пошла на убыль в тот самый день когда они прилетели они делают нам добро совсем как миссионеры которые делали добро своим подопечным ведущим примитивный образ жизни людям поражённым разными болезнями он посмотрел на поле на покинутый танк на сверкающую лестницу дорог. "Я надеюсь", продолжал он, "что они не будут делать того, что творили некоторые миссионеры. Я надеюсь, что не будут унижать наше достоинство, насильно обряжая в чужеземное платье. Надеюсь, излечив от стрягущего лишая, они не обрекут нас на чувство расовой неполноценности. Надеюсь, они не станут рубить кокосовые пальмы, чтобы, ну они знают нас", думал он. Они знают о нас всё, что можно знать. Они изучили нас. Долго ли они нас изучали? Сидя где-нибудь в аптеке, маскируясь под автомат продающий сигареты, наблюдая за нами из-за стойки под видом кассового автомата. Кроме того, они писали письма, письма главам почти всех государств мира. После расшифровки писем, вероятно, станет ясно, чего они хотят. А может быть, они чего-то требуют? А может, в письмах всего лишь содержится просьба разрешить строить миссии или церкви, больницы или школы? Они знают нас. Знают, например, что мы обожаем всё бесплатно, и поэтому раздавали нам подарки, что-то вроде призов, которые вручают со радио и телекомпаниями или торговыми палатами за лучшие ответы в соревнованиях на сообразительность. Сто ли ж разница, что здесь соперников нет? И выигрывает каждый. Почти до самого вечера Питер и Мэри наблюдали за дорогой. И все это время по ней ковыляли небольшие группы солдат. Но вот прошло уже более часа, а на дороге никто не появлялся. Мэри с Питером отправились в путь перед самыми сумерками. Они пересекли поле и сквозь невидимую стену вышли на дорогу. И зашагали на запад к громаде здания, багровеющие на фоне красноватого заката. Они шли сквозь ночь. Теперь не надо было кружить и прятаться, как в первую ночь, потому что на пустынной дороге им попался на встречу лишь один солдат. К тому времени они прошли довольно большое расстояние, и громада здания уже отхватила полнеба. Оно тускло светилось в сиянии звёзд. Солдат сидел посредине дороги, ботинки он аккуратно поставил рядом. Совсем обезножу Затевая разговор, сказал солдат. Пётр и Мэри охотно уселись рядом. Пётр достал бутылку с водой, хлеб, сыр и колбасу и разложил всё на дороге, подстелив, как на пикнике, вместо скатерти бумагу. Некоторое время они ели молча. Наконец, солдат сказал: "Да, всему конец". Пётр и Мэри ни о чём не спрашивали, а жуя хлеб с сыром, терпеливо ждали. Конец службы сказал он. Конец войне. Он махнул рукой в сторону загонов, образованных дорогами. В одном стояли три самодельных орудия, в другом лежала груда боеприпасов, в третьем военные грузовики. Как же тут воевать, спросил солдат, если все войска рассованы как пешки по клеткам. Танк, который вертится на пятачке в 10 акров, не годится ни к чёрту. А что толку от орудия, стреляющего всего на полмили? Вы думаете, так повсюду? спросила Мэри. Во всяком случае, здесь. Почему бы им не сделать то же самое и в других местах? Они остановили нас, они не дали нам ступить ни шагу и не пролили ни единой капли крови. У нас нет потерь. Набив рот хлебом и сыром, он потянулся за бутылкой. Я вернусь, сказал он. Заберу свою девушку, и мы оба придём сюда. Может быть, тем, кто в здании, нужна какая-нибудь помощь, и я хочу помочь им, чем смогу. А если они не нуждаются в помощи, что ж, тогда постараюсь найти способ сообщить им, что благодарен за их прибытие. Им? Ты видел их? Солдат посмотрел на Питера в упор. Нет, я никого не видел. Тогда почему сперва ты идешь за своей девушкой и лишь потом собираешься вернуться? Кто тебя надоумил? Почему бы тебе не пойти туда с нами сейчас? «Это было бы нехорошо», – запротестовал солдат. «Мне почему-то кажется, сперва мне надо увидеть ее и рассказать, что у меня на душе. Кроме того, у меня есть для нее подарок». Она обрадуется, – ласково сказала Мэри. «Ей понравится подарок». «Конечно», – горделиво улыбнувшись, сказал солдат. «Она давно о таком мечтала». Солдат полез в карман, достал кожаный футляр и с челчком открыл его. Ожерелье тускло блеснуло при свете звёзд. Мэри протянула руку. Можно? спросила она. Конечно, ответил солдат. Вы-то знаете, понравится ли оно девушке? Мэри вынула ожерелье из футляра. Ручьёк звёздного огня заструился по руке. Бриллианты? спросил Питер. Не знаю, ответил солдат. Наверно, с виду вещь дорогая, в середине какой-то большой зелёный камень. Он не очень сверкает, но зато, Питер перебил его Мэри. У вас есть спички? Солдат сунул руку в карман. У меня есть зажигалка, мисс. Мне дали зажигалку. Блеск. Он щёлкнул, вспыхнуло пламя. Мэри поднесла камень к свету. Символ, сказала она, как на моём флаконе. Это вы про гравировку? спросил солдат, показывая пальцем. И на зажигалке такая же. Где ты взял это? спросил Питер. «Ящик дал. Только этот ящик непростой. Я протянул к нему руку, а он выплюнул зажигалку, и тогда я подумал о Луизе и зажигалке, которую она мне подарила. Я ее потерял. Жалко было. И вот тяна такая же, только знаки сбоку. Только, значит, я подумал о Луизе, как ящик как-то смешно фыркнул и выкинул футляр со жерельем». Солдат наклонился. Зажигалка осветила его молодое лицо Оно сияло торжеством. «Знаете, что мне кажется?» Сказал он. «Мне кажется, что этот ящик один из них. Говорят разное, но нельзя верить всему, что услышишь». Он перевел взгляд с Мэри на Питера. «Вам, наверное, смешно?» Робко спросил он. Питер покачал головой. «Вот уж чего нет, того нет, солдат». Мэри отдала жерелье и зажигалку. Солдат положил их в карман и стал надевать ботинки. «Надо идти!» Спасибо за угощение. Мы увидимся, сказал Питер. Надеюсь, обязательно увидимся, убеждённо сказала Мэри. Мэри и Питер смотрели ему вслед. Он заковылял в одну сторону, а они пошли в другую. Символ это их метка, сказала Мэри. Те, кому дали вещь с символом, должны вернуться. Это как паспорт, как печать, удостоверяющая, что ты им понравился. Или — добавил Питер, — клеймо, обеспечивающее право собственности. Они ищут определенных людей. Им не нужен тот, кто боится их. Им нужны люди, которые верят им. «А для чего мы им нужны?» — спросил с тревогой Питер. «Вот что меня беспокоит. Какая им польза от нас? Солдат хочет помочь им, но они в нашей помощи не нуждаются. Ни в чьей они помощи не нуждаются. Мы никого из них не видели» сказала Мэри. Разве что ящик, один из них, и сигаретные автоматы, подумал Питер. Сигаретные автоматы ещё бог знает что. И всё же, продолжала Мэри, они нас знают. Они наблюдали за нами, изучали. Они знают о нас всё подноготно. Они могут проникнуть в сознание каждого, узнать, о чём он мечтает и сделать подарок. Джонни они подарили удивильще с катушкой. Вам не фрит и удилище было человеческим удилищем, а не нефрит, земным нефритом. Они даже знают девушку солдата. Они знали, что ей хочется иметь блестящее ожерелье. Знали, такой человек, как она, придёт к ним и а может это всё-таки летающие блюцы, сказал Питер. Они летали над нами много лет и изучали нас. Сколько же потребовалось лет, подумал он, чтобы изучить человечество. И ведь им пришлось начинать с азов. Человечество было для них сложной, незнакомой расой. Они шли ощупью, изучая сперва отдельные факты, и они, наверное, ошибались, иногда их выводы были неверны, и это тормозило работу. "Не знаю", сказал Питер. "Для меня это совершенно непостижимо". Они шли по блестящей, мерцающей в пресвете звёзд металлической дороге, а здание всё росло. Это был уже не туманный фантом, а гигантская стена, которая уходила в небо, гося звёзды. Тысячеэтажное здание, раскинувшееся на площади в 100 акров. От такого величия, от такого размаха голова шла кругом, и даже стоя поблизости от здания, нельзя было увидеть бомбу. Она болталась где-то в воздухе на слишком большой высоте. Но зато видны были маленькие квадратики, нарезанные дорогами, а в них смертоносные игрушки неистовой расы теперь брошены, ненужные куски металла причудливой формы. Перед самым рассветом Питер и Мэри подошли наконец к громадной лестнице, которая вела к главному входу, вступая по гладкой, выложенной камнем площадке перед лестницей, Они как-то особенно остро ощутили тишину и покой, царившие под сенью здания. Рука об руку они поднялись по лестнице, подошли к большой бронзовой двери и остановились. Повернувшись, они молча смотрели вдаль. Насколько хватало глаз, видны были дороги, расходившиеся как спицы колеса от ступицы здания, а поперечные дороги лежали концентрическими кругами, и казалось, будто находишься В центре паутины брошенные фермы со службами, коровниками, амбарами, гаражами, силосными башнями, свинарниками, навесами для машин остались в секторах, отсечённых дорогами. В других секторах стояли военные машины, годные теперь разве лишь на то, чтобы в них велегнёзда птицы, да прятались зайцы. С лугов и полей доносились птичьи трели, воздух был чист и прохладен. Вот она сказала Мэри. Наша прекрасная страна, Питер, была наша, поправил её Питер. Всё, что было, уже никогда не повторяется. Питер, вы не боитесь? Несколько только сомнения долевают. Но ведь прежде вы ни в чём не сомневались. Я и сейчас не сомневаюсь, сказал он. Я чувствую, что всё идёт как следует. Конечно, всё идёт хорошо. Была эпидемия, теперь её нет. Армия разбита без единой жертвы. Атомные бомбы не дали взорваться. Разве не так, Питер? Они уже меняют наш мир к лучшему. Они уже меняют наш мир к лучшему. Рак и полиомиелит исчезли, а с этими двумя болезнями человек боролся долгие годы и никак не мог победить. Войне конец, болезням конец, атомным бомбам конец. Чего мы не могли сделать сами, они сделали за нас. Всё это я знаю, сказал Питер. Они несомненно также положат конец преступлениям, коррупции, насилию, тому, что мучило и унижало человечество с тех самых пор, как оно спустилось с деревьев. Чего же вам нужно ещё? Наверное, ничего. Впрочем, ничего определённого мы пока не знаем. Все сведения косвенные, не конкретные, основанные на умозаключениях. У нас нет доказательств реальных весомых доказательств. У нас есть вера. Мы должны верить. Если не верить в кого-то или что-то уничтожающее болезни и войну, то во что тогда можно верить вообще? Именно это и тревожит меня. Мир держится на вере, сказала Мэри. Любой в вере в Бога, в самих себя, в человеческую порядочность. Вы изумительны, воскликнул Питер. Он крепко обнял Мэри. В это время большая бронзовая дверь растворилась. Положив руки друг другу на плечи, молча переступили они порог и очутились в вестибюле с высоким сводчатым потолком. На стенах висели панно, четыре больших марша лестницы вели наверх, но вход на лестницу преграждали тяжёлые бархатные шнуры. Дорогу им показывали стрелки и ещё один шнур, зацепленный за блестящий столбик покорно и тихо. Почти с благоговением они направились через вестибюль к единственной открытой двери. Они вошли в большую комнату с громадными, высокими, изящной формы окнами, сквозь которые лучи утреннего солнца падали на новенькие блестящие аспидные доски. Кресла с широкими подлокотниками, массивные столы, несчетные полки с книгами и кафедру на возвышении. Я была права, сказала Мэри. Всё-таки это большой школьный звонок. Мы пришли в школу, Питер, в первый класс, в детский сад, с трудом проговорил Питер. Всё верно, подумал он. Так по-человечески правильно. Солнце и тень, роскошные переплёты книг, тёмное дерево, глубокая тишина, аудитория учебного заведения с хорошими традициями. Здесь есть что-то от атмосферы Кембриджа и Оксфорда, Сорбоны и Ivy League. Ivy League объединение американских университетов: Принстонского, Гарвардского и Йельского. Чужеземцы ничего не упустили, предусмотрели каждую мелочь. "Мне надо выйти", сказала Мэри. "Подождите меня здесь, никуда не уходите". "Я никуда не уйду", обещал Питер. Он посмотрел ей вслед. Через открывшуюся дверь он увидел бесконечный коридор. Мэри закрыла дверь, и Питер остался один. Постояв с минуту, он резко повернулся и почти бегом бросился через вестибюль к большой бронзовой двери, но двери не было, ни следа, даже щелочки на том месте, где была дверь. Дюйм за дюймом Питер ощупал стену и никакой двери не нашёл. Опустошённый, повернулся он лицом к вестибюлю. Голова раскалывалась. Один, один во всей громаде здания. Питер подумал, что там наверху ещё тысячи этажей. Здание уходит в самое небо, а здесь внизу детский сад. На втором этаже несомненно первый класс, и если подниматься всё выше, то куда можно прийти, к какой цели? Но что будет после выпуска? И будет ли вообще выпуск? И чем он станет? Кем? Останется ли он человеком? Теперь надо ждать прихода в школу других, тех, кто был отобран, тех, кто сдал необычный вступительный экзамен. Они придут по металлическим дорогам и поднимутся по лестнице. Большая бронзовая дверь откроется, и они войдут. И другие тоже придут из любопытства. Но если у них нет символа, двери не откроются перед ними. И если вошедшему захочется бежать, он не найдет двери. Питер вернулся в класс, на то же место, где стоял прежде. Интересно, что написано в этих книгах? Очень скоро он наберется храбрости, возьмет какую-нибудь книгу и раскроет ее. А кафедра? Что будет стоять за кафедрой? Что? А не кто? Кто? Дверь открылась и вошла Мэри. Там квартиры, сказала она. Таких уютных я никогда не видела. На двери одной наши имена, на других тоже имена, а есть совсем без табличек. Люди идут. Питер, просто мы немного поспешили, пришли раньше всех. Ещё до звонка, Питер кивнул. Давайте сядем и подождём, сказал он. Они сели рядом и стали ждать, когда появится учитель. Клифорд Саймок. Детский сад. Читал Владимир Коваленко.